«Друзья, враги, компаньоны». «Вас опять обставили, генерал», — прогундосил Иерафант. Они сидели в кабинете Псурцева, расположившись в больших кожаных креслах возле журнального столика, и нижняя часть лица гостя по обыкновению скрывала медицинская маска. Темные очки он снял, однако на глаза падала густая тень от надвинутого капюшона. Генерал мог лишь догадываться, куда и с каким выражением смотрит аэрофант. «Я не буду обсуждать с вами эту тему», — отрезал Псурцев и принялся раскуривать сигару от подожженной кедровой палочки. Дискомфорт при общении с аэрофантом он испытывал еще с тех пор, когда они только начинали сотрудничать. Псурцев с удивлением обнаружил, что столкнулся с человеком, которым не может управлять которого не может подчинить себе и взгляд, на которого сверху вниз, неуместен. Будущий Иерафант не лебезил, не трепетал и сразу же занял позицию практически на равных, как будто не видел пропасти между комитетским генералом и собой. Хотя многие тысячи таких же, как он, выброшенных на обочину жизни ученых в пору развала Советского Союза возили челноками шмотки, торговали на рынках или подмолачивали в кооперативах, чтобы прокормиться. Но этот с самого начала знал, что он лучший. И что генерал это знает, тоже знал. И просчитал генерала, поняв, что тому придется принять условия игры. Генерал принял. Так же, как принимал условия игры в Лаосе, Камбодже, Анголе, Мозамбике, Афганистане — Везде, где для решения оперативных задач ему не хватало собственных сил. Надо было заручиться поддержкой одних врагов, чтобы победить других. Это не просто правило, это закон. Если хочешь добиться результата, брать в напарники надо не удобного, а лучшего. Даже если охотно прострелил бы ему голову. Кстати, часто именно этим выстрелом псурцев и заканчивало отношения со вчерашними союзниками в Анголах и Камбоджах, когда Альянс исчерпывал себя. Сотрудничество с Аэрофантом продолжало быть взаимовыгодным, и общее дело шло на подъем. За два с лишним десятка лет они научились ладить. Только прежняя неуправляемость Розенкрейцера, приправленная независимой манерой общения — продолжало вызывать у генерала глухое раздражение. «Вам неприятно говорить о провалах», — не унимался иерофант разгоняя рукой в перчатке сизый дым генеральской сигары. «Но поверьте, что и мне это не доставляет ни малейшего удовольствия. Я еще в прошлый раз предупредил, что не вижу смысла сюда приезжать». «Думал, вы сумели взять похитителей Мунина и выведали у них что-то новенькое. А вместо этого сам сообщаю вам радостную новость. Американки отдали материалы исследования, и утром они будут у меня». «Рад слышать. Мои люди все равно достанут эту компанию, хоть из земли», — пообещал Псурцев. «А вы, значит, можете пока рассматривать оригинал вашей Торы под микроскопом, как и хотели». Сравнивать завитушки на коронах, считать точки, переставлять буквы, складывать цифры и прочей гематрией развлекаться. Тень от капюшона помешала Абсурдцеву заметить удивление в глазах Иерофанта. «Гематрия — это древний каббалистический метод поиска тайного смысла слов, и упоминание о нем в устах генерала звучало неожиданно». «Каббалу изучаете?» «Занимаетесь самообразованием?» «Книжки почитываю», — довольный псурцев пыхнул сигарой. «Расширяю кругозор. Пытаюсь хоть немного подтянуться к вашему недосягаемому уровню». «Что ж, весьма успешно». «А Тора не моя, не ваша и не чья-то конкретно, она общая». Слово «Тора» в буквальном переводе означает «закон». Когда вы это крепко усвоите, вам сразу станет намного проще ориентироваться в области, куда мы с вами изобрели. Иерофант взял с журнального столика массивную инкрустированную зажигалку, высоко поднял ее и разжал пальцы. Зажигалка почти беззвучно упала на толстый ковер, а Иерофант продолжил. Закон всемирного тяготения и вообще любой фундаментальный закон — «Един для всех. Христиан, мусульман, иудеев, гностиков, агностиков, атеистов. Для всех без исключения. Вот что такое Тора. Интересно, — сказал псурцев, выпуская в сторону собеседника струю дыма, — как вам с вашим цинизмом удалось добраться до самой вершины в древнем христианском ордене? Настоящий подвиг разведчика». «Возглавлять религиозную организацию без капли веры?» Хе -хе -хе, нет, генерал!» Иерафант подался вперед. «Давайте на чистоту. Вы тоже не больно-то верите в идеалы, которым официально служите столько лет. Можно сколько угодно говорить о высоком, но жить-то приходится на земле. Все те же ножницы между абсолютом и хаосом, «Поэтому вчера вы с коллегами били буржуев и строили коммунизм, а сегодня ворочаете миллиардами. Вчера вы сажали и расстреливали попов, а сегодня впереди всех в церкви со свечкой стоите». Генерал никак не отреагировал на выпад, и Розенкрейцер продолжил. «А кроме того, не надо путать веру и религию. С верой человек появляется на свет». Это врождённое понимание того, как устроен мир. Ощущение своим нутром незыблемых основ бытия. Если вы вдруг разуверились, всегда можно заново убедиться. Зажигалка падает, если её отпустить. Вода мокрая, солнце восходит на востоке. Это законы свыше, которые никакой президент или парламент никаким указом не отменит, И которые существуют для всех без исключения. Как можно не верить в очевидное? А религия это идеология и обряды, манипуляция верующими, использование веры для извлечения прикладной пользы. В конечном итоге религия это бизнес. Иерофант оседлал своего конька. Сурцус спокойно курил, давая гостю выговориться. Тот все еще был ему нужен, и генерал привык терпеть. К тому же в рассказах Айрафанта временами проскакивали полезные мысли. «Вера едина, как един мир, в котором мы живем. А религии разные», — рассуждал гость. «Возьмите верующих иудеев. Что им делить? Одна кровь, одни заповеди, одна история. Но есть хасиды, а есть мяснагиды». И никогда они между собой не договорятся. Будет возможность, глотки друг другу порвут. Среди мусульман есть сунниты, а есть шииты и оловиты. У них то же самое. Да зачем далеко ходить? В России православные когда-то были заодно, а потом рассорились. Двумя пальцами надо креститься или тремя. Хотя о чем спор? Если Иисус вообще никак не крестился и никого этому не учил. Стали братья-христиане друг друга огнем жечь и на куски рубить. Как это возможно, если те и другие уверяют, что Бог есть любовь?» иерофант распалялся все больше. «То ли дело математики?» — говорил он. «Все живут в мире, и все пользуются единым языком». Знак «плюс» для всех математиков «плюс», «минус» для всех «минус» и так далее. Знак равенства, квадратный корень, интеграл, число «пи». На едином языке единым образом описываются единые для всех законы. И всем все понятно. Дважды два. У всех четыре. А если разделить математику на шиитскую и суницкую, Или на католическую и православную? Что тогда получится? «Вам виднее, у вас фантазия побогаче», — заметил Псурцев и положил сигару на край пепельницы, выдолбленной в уральском камне. «Кстати, о математике. Американку эти ребята отпустили, хотя могли спрятать, как Мунина. Скорее всего, интереса для них она не представляет. Мы тоже пока ее трогать не будем, чтобы не вызвать нежелательного резонанса. «Будем просто присматривать». «Эта дамочка остается в городе, чтобы участвовать в семинаре». «Пусть участвует», — безразлично согласился иерофант «Лишь бы она не уехала и была под рукой, если что. Меня в первую очередь интересует работа Мунина. Для начала надо убедиться в целостности массива данных и понять, почему сегодня нам его запросто отдают» если вчера за него убивали. «Сегодня его отдают вашим людям, а вчера убили моих», — уточнил генерал. «То есть они не возражают против того, чтобы материалы попали к вам, но охраняют их именно от нас? Если так, тем более надо понять, почему и что могло произойти за эти сутки. Возможно, из папки изъяли что-то важное или подменили». Или пытаются нас как-то еще с толку сбить? Это мы выясним. Выясняйте. Псурцев снова взялся за сигару. А мы постараемся в ближайшее время доставить вам автора собственной персоной. Иерафант склонил голову в капюшоне. Сделайте одолжение.